Александр Афанасьев. Цикл «Бремя империи». Серия «Сожженные мосты». Книга 4, «Долгая дорога домой». Тот, кто встал на путь беспредела, тот, кто живет по законам беспредела, тот и сам в любой момент может стать его жертвой. Автор. 28 июня 2002 года, Екатеринбург, на Карахчае. В здании министерства я появился рано, в 7 утра. На Востоке рабочий день вообще начинается в 6 и заканчивается в час дня, из-за жары. Кстати, и в Тегеране так работали далеко не все. Все-таки здесь было не так жарко, как, например, в Адене, почти конечной точке нашего влияния в регионе. Но все равно, штаб уже работал, а вот скворца пташки певчей на месте не было. Решил дождаться его в присутствии. Знаете, когда человек изначально чувствует за собой вину, это хорошая почва для плодотворного разговора. А поговорить было о чем? Проснувшись три часа ночи, я включил компьютер и вышел в интернет. чтобы понять, с чем мы имеем дело. Интернет — это вообще величайшее изобретение 20 века. С его помощью рухнули все границы. Теперь уже невозможно скрыть что-то. Все тайное почти сразу становится явным. Во многом утратила смысл профессия разведчика. Те 90% информации, которые раньше получали за счет чтения книг и газет в стране пребывания, теперь получают, как говорится, не отходя от кассы. В МВД есть специальный отдел. Его сотрудники подписаны на тысячу новостных рассылок на всех языках мира и на несколько тысяч журналов и газет. Все это обилие информации сначала прогоняется через суперкомпьютер в поисках ключевых слов и смыслов. Потом, отобранные электронным мозгом, читают уже люди. Это происходит... в Тихом городе, на Великой Русской реке Волге, где имеется сверхскоростной интернет, хорошие факультеты языков в университете и недорогая рабочая сила. Точно так же просто с помощью интернета можно найти друзей, создать рабочую группу, прочитать нужную книгу и вообще получить нужную информацию. Мне она как раз и понадобилась от интернета со спутниковым подключением, Никем не контролируемым. Информация. Примерно к утру я понял, с чем я имею дело. Это были технологии двойного назначения, ограниченные к обороту. Центрифуги, которые поставлялись в качестве оборудования для цементного завода, на самом деле предназначались для чего-то иного. Исходный материал для цемента не является агрессивной средой. Для производства цемента не нужна центрифуга со скоростью вращения около трех тысяч оборотов в минуту. И жаропрочные трубы повышенного класса точности изготовления тоже не нужны. Это было какое-то иное, не гражданское производство. От того то и забеспокоились германцы. Прождав присутствие больше часа, я уже начал раздражаться, когда дверь шумно открылась, Буквально пинком и в помещении ворвался настоящий ураган. Закиял, милая моя, это тебе. Сидевшей в приемной молодой даме, весь вид, который наводил на недобрые мысли относительно генерала Скворца, и о возможности организации медовой ловушки местной контрразведкой, был бесцеремонно вручен огромный букет оранжерейных цветов, который дама с благосклонностью приняла. — Павел Иванович на место? — Никак нет, задерживается. Секретарша показала глазами на меня. Олег Дмитриевич Пескарев, управляющий филиалом атомстроя в Персии, повернулся ко мне на каблуках, как истинный юнкер. — Господин посол, на ловца и зель, как говорится, а мы вас искали. А вас такие слухи ходили. Э, мои соболезнования пока не с чем. Говорили, что вас убили в перестрелке на юге. Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Видимо, жить долго буду. А позвольте полюбопытствовать, кто это распускает обо мне столь нелепые домыслы? О, я был в Багдаде вчера и услышал, что вы серьезно ранены или даже убиты. А, собственно, именно это я и хотел обсудить с Павлом Ивановичем. Но я уж вы здесь, позвольте пригласить вас в отстроенный нами город Екатеринбург до Кархчае. Простите? — Екатеринбург, на Карахчае. Вот там рядом протекает река Карахчай. Но мы расположены чуть дальше. Просто удивительное место. Раньше там было всего лишь соленое озеро, а теперь вырос целый город. Все-таки цивилизаторская роль России в этих местах очень велика. Кто бы что ни говорил. Не так давно меня навестил князь Абашидзе. Он остался в этих мест в совершеннейшем восторге. — Простите? — Куня, Сабашидзе, генерал-губернатор Межзуреча. Именно у него я вчера и гостил. Он просто потрясающий человек. Каждого гостя он подчет вином домашней выделки. И хоть он и грудин, навсегда называет себя русским человеком. Все-таки русская нация — великая нация. Если представители других наций называют себя русскими. Вот дьявол и явился за товаром. «Уместно ли будет, если я уеду к вам? Я жду генерала-скворца». Пискарев подмигнул. «Если скворец не появился на работе до сих пор, он не появится и обеда. Уж поверьте мне. А мне будет приятно. Старый Юрьевский частенько бывал в самом русском из городов на Персидской земле. Вы ни разу». «И в самом деле, что это я?» Екатеринбург-1000, или екатеринбург на карахчае находится между Кумом и Тегераном, намного ближе к Куму и чуть в стороне. С его строительством Кум, до этого один из самых больших и бедных городов Персии, заметно приподнялся. Строительство и работа такого центра, как Екатеринбург-1000, стоили немало денег и требовали немалого количества персонала. Дорога до Екатеринбурга была проложена от кума, бетонная, стоящая на опорах и не касающаяся земли. Сам город не был окружен оградой, как можно было бы предположить, но, головы даю на течение, охрана тут имелась и периметр контролировался жестко. Сам город состоял только из центра и промышленной зоны. Центр вполне достоин даже крупного индустриального города Жемчужиной стал бы небоскреб а двадцати шести этажах. Все здания облицованы на единый манер с зеркальными блоками, отчего днем они так светятся, что больно смотреть. Все остальное — это промышленная зона, состоящая из различных зданий одинакового белого цвета. Дороги между ними заасфальтированы между полосами. Лужайки из аккуратной, высоко подстриженной зеленой травы. Она зеленая, Не поддается никакому солнцу. Ну, значит, тут проложено Капельное рошение. Чертовски дорогая штука. Чуть в стороне от города Самый настоящий аэропорт С бетонной трехкилометровой полосой. В отношении аэропорта Пескаев похвастался, Когда мы еще ехали к городу. Мы его оттестовали по всем правилам Као И теперь имеем право принимать международные рейсы. И много таких. Достаточно. У нас есть три собственных грузовых самолета и один пассажирский. Мы вербуем людей посменно, в основном в Сибири и Центральной России, и доставляем вахтами прямо сюда, собственным самолетом и на собственный аэродром. Богато. А здесь у нас лучший заказчик. Только в прошлом году Атомстрой положил в казну больше девятисот миллионов. И какую роль играет это местное отделение? Огромную. Мы приносим треть от всех поступлений. Его светлость в каком-то смысле даже опережает нас в вопросах использования атомной энергии. Его страна богата нефтью и газом, но он поставил цель к десятому году не сжигать ни единого галлона нефти. А как же автомобили? Сделаем электро... здесь настоящий рай по части возобновляемых источников энергии вы знаете что его светлость заказал нам строительство четырех атомных опреснителей на два ректора каждый нет а почему это не прошло через посольство искарев снова улыбнулся но он вообще в этом смысле был похож на американца те постоянно улыбаются мы имеем собственные возможности в канцелярии его светлости Только не делитесь этим с фон Тибольтом. Он умрет от язвы. Расстроится, согласился и я. Германцы пользуются дешевой атомной энергией благодаря каскадам АЭС в Африке. У них дешевое исходное сырье, но технология не самая лучшая. Мы же разработали реактор, который может работать на исходном желтом кеке без обогащения. Представляете, что это такое? — Теперь можно будет торговать атомными технологиями, как и любыми другими, без всяких дурацких ограничений, которые только мешают. Похоже, ты этим и занимаешься. Я не был специалистом в атомной отрасли, поэтому вежливо спросил. А чем хорош этот реактор? Тем, что исключается процесс обогащения топлива, из него только формируют стержни для активной зоны. Все боятся, что обогащенный уран будет использован для ядерных зарядов. Какая глупость! Сейчас те, кто хочет иметь атомную бомбу, имеют ее, но никогда не применят. Потому что смысла в этом нет. Атомные оружие сохранят мир, а не разрушает его. Атомные технологии позволяют получать энергию дешевле, чем любые другие, за исключением гидротехнологий. — Откровенно говоря, господин посол, мне не нравится энергетическая стратегия империи. — Вот как? И почему же? — Ставка на воду. Мы понастроили гидроагрегатов повсюду, где только возможно. У нас все реки перекрыты каскадами газ. Но дешевая энергия развратила нас, и мы теряем технологическое лидерство в отрасли. — Да обратите, князь! Здесь мы строим в два раза больше атомных агрегатов, чем на севере. А ведь есть еще и солнечная энергия, и ветровая. Насколько мне известно, все это дорого. Да, дорого. Но мы же платим себе, своим разработчикам, своим производителям, своему будущему. Возможно, вы и правы». На территории производственного комплекса было поразительно безлюдно. Люди передвигались в прозрачных переходах между корпусами, чтобы не попадать на жару. Было ощутимо свежо, видимо, из-за системы полива. Техника, встававшая между корпусами, была какой-то странной. Вроде обычной, но в то же время чем-то отличающейся. Потом я понял, она была с каким-то разукрашенным желтыми полосами топливным баком и не дымила. Заметили? Это электромобили. Похожи на обычные машины. Не совсем. Это и есть обычные машины, но они переделаны под электротягу. Когда они разгружаются и загружаются, тут же подзаряжаются. Мы здесь живем на электричестве. Оно для нас все. Конечно, директорский кабинет находился на верхнем этаже самого высокого здания в даунтауне. Выглядел он странно. Часть крыши отъезжала в сторону, а кроме того, там было еще что-то типа веранды, чтобы обозревать окрестности. Я никак не мог понять, случайно ли этот довольно молодой человек назвал фамилию Абашидзе. И если не случайно, на чем они его взяли? Он не похож ни на фанатика, ни на экстремиста. Я, кстати, мог понять, но не оправдать, почему на путь Черной Гвардии встал Абашидзе. Хозяйство не в Палестине, а потом еще междуречье. Тут любой, сражаясь, просто сатанеет. Но это-то! Конечно же, мы сразу вышли на балкон. Он казался искусственно, помимо проекта, пристроенным к строгому телу небоскреба. «Пройдемся по цехам?» «Да не, достаточно будет посмотреть сверху, и вы мне расскажете, что и где производится интересного». «Как желаете», — обиженно заявил Пескарев. «Тогда смотрите. Вот здесь у нас полный цикл восстановления топливных сборок. Производства такого уровня нет больше нигде. Захоронение ядерных отходов — это вчерашний день». Эти отходы — золотое дно. Если кто-то говорит про желание избавиться от отработанного топлива, его надо хватать, не задумываясь. Знаете, сколько выиграет ядерного топлива в стержне за время производственного цикла? Просветите. 15%. процентов. Пятнадцать процентов, господин посол. Если бы не идиотские законы, запрещающие ввозить для захоронения ядерное топливо, мы обогатились бы на этом. Сейчас мы работаем только на себя. А как же радиация? Да бросьте. В опасной зоне трудятся исключительно роботы. Тут вопрос в технологиях и не более того. Далее. Вон там у нас некоторые технологические линии по сборке реакторных насосов. Это очень сложная технология. Собственно, с нее все и начиналось. Не знали бы вы, сколько сил пришлось потратить моим предшественникам, чтобы все здесь наладить. А как насчет обогащения? Чего именно? Я улыбнулся. Урана! Да бросьте, а кто вам это сказал? Ну, фонтибольд для начала. От него можно много чего ожидать. Этот человек патологически зависели Немцы пытались влезть сюда со своими технологиями. Нам пришлось немного ослабить узду. Только поэтому был выстроен Екатеринбург-1000. Немцы вообще предлагали чуть ли не полный цикл передать. Он просто хочет нам навредить. Он показал документы. И какие же? Вот в этом вопросе я был уже подкован. Хвала интернету. Насосы? Специи, необычные насосы, потом центрифуги, специальные высокоскоростные центрифуги, а это уже не шутки. Я ждал от него того, что он снова упомянет табашидзе, но Пискарев просто смутился. А откуда у него это? Хороший вопрос. Я бы поинтересовался вдобавок, зачем все это здесь? Пискарев какое-то время думал, но потом решил пустить в ход козырь. — Генерал-губернатор Вашидзе отзывался о вас как о патриоте. — Опять это слово. — Только поэтому я разговариваю с вами, а не передал эти документы дальше. — Хорошо. Если если так, то вот вам ответ. Есть определенные экспортные ограничения, понимаете? — Нет. — Ну, скажем, «Шкода». Вы знаете заводы «Шкода». Не бывал, но слышал. Один из крупнейших машиностроительных концернов Европы. В принципе, с ними может сравниться только Круп, Демаг, если не считать наших. Несколько заводов, каждый из которых, можно сказать, шагнул в 21 век. Поставщики и подрядчики во всем мире. Продукция от механических мясорубок до крылатых ракет высокой точности. У них есть подразделения, занимающиеся энергетическим машиностроением. Котлы с кипящим слоем, котлы на обедненной угольной пыли, турбины, рассчитанные на критические и закритические параметры телоносителя. Все это у них есть, но в атомные машиностроения они и не суются. И знаете почему? Почему же? Ограничения. Проклятые ограничения. Вашингтонская конвенция о нераспространении. Она просто не дает нам жить, не дает дышать, все друг за другом следят. И знаете, почему на распространении технологий наложены такие жесткие ограничения? Ну, вероятно, чтобы они не попали не в те руки. Верно, но не в том смысле, какое вы это вкладываете. Дело в том, что основные залежи урана Расположенные в Африке, в Афганистане, Австралии, то есть в захолустье, а все технологии у стран первого мира. Они их охраняют, чтобы не дать дешевую энергию развивающимся странам. Потому что если к тем же бурам попадут современные атомные технологии, они будут топить свои топки не углем, они перестанут торговать желтым кеком и начнут торговать энергией. А германцы с их каскадами африканских АЭС просто разорятся. А в чем наш интерес? Вопрос застал Пискарева врасплох. Я это видел. Ну, мы заработаем деньги, это раз. Приобретем новых друзей, это два. До старых потеряем. Да бросьте. Немцы нам кто угодно, но только не друзья. Они нас боятся, а страх рождает ненависть. Они зарабатывают на нас деньги, но считают нас дикарями, который должен колонизировать германский капитал, потому что тевтонским мечом нас колонизировать невозможно. Если я правильно помню цифры, по сотрудничеству еще неизвестно, кто кого колонизирует. Прошли те времена. Бескарев подмигнул. — Есть схема, позволяющая неплохо зарабатывать. Почему я назвал «Шкоду»? Шкодовские турбины отлично поддаются конвертации. То, что можно производить, производит Шкода, а то, что нельзя, производим здесь мы. Если все это объединить, то получится набор для постройки 500-мегаваттного реактора. Уму непостижимо. Так, возможно, и немцы, и итальянцы, и североамериканцы из-за этого и нервничают чисто коммерческий интерес. «Понятно же, что те, кто нарушает эмбарго, зарабатывают огромные деньги. Может, на нас так косо смотрят из-за нечестной игры здесь?» «Давайте пройдемся по цехам», — сказал я. «По цехам мы прошлись. Ничего особенного. Обычное производство так называемого «пятого передела», то, в которое впускают в белых халатах и в одноразовых бахилах. То, что я искал, я нашел». когда мы вышли из цехов. Везде был постелен готовый зеленый ковер, орошаемый из опрыскивателей, а в одном месте его сняли, прямо как он и был, квадратом, а опрыскиватель продолжал работать, и получилось грязная месиво. В него я и вступил, по неосторожности, сойдя с пешеходной дорожки. Хорошо, что бахил еще не снял. Глянул вниз и похолодел. Вид грязных испачканный бахил — Кое-что мне напомнил. Днище Хорьха, когда я его осматривал. — Осторожнее, с дорожек лучше не сходить, — сказал Пискарев. — Интересно, я думал, что в Персии нет глин. — Почему нет? Есть же в стране гончарные изделия. Они не из привозной глины делаются. Здесь это единственное месторождение, других нет. — Естественно. Штурмовать Екатеринбург тысяча, что в одиночку, что с другими людьми. Нашел бы. Найти не вопрос. Я не мог. По многим причинам. Оставалось только ждать».